Королева подошла, шурша дамастом, и притянула меня к себе, так что драгоценные камни на ее лифе слегка царапнули мне щеку. «Что ты, Грейс, конечно же, нет. Ты моя самая любимая крестница и фрейлина. Ты можешь оставаться при дворе столько, сколько захочешь». «По крайней мере, теперь ты сможешь выйти замуж за лорда Роберта», — весело сказала миссис Беа, видно, стараясь меня утешить. «Ни за что», — возмутилась я. Ему были нужны только мои деньги. К тому же я поняла, что он просто идиот. Абсолютно с тобой согласна, — улыбнулась королева. Это меня так обрадовало, что я приподнялась и поцеловала ее величество в щеку. Значит, теперь мне можно не выходить замуж? Можно, Грейс, можно, — ответила королева. Во всяком случае, не сейчас. Хотя со временем, может быть, ты и захочешь. Во всей этой суматохе Мазу тоже проскользнул в комнату. «Зато теперь наверняка к вам будут свататься по любви, а не из-за денег», — заявил он. «Так что, может, оно и к лучшему, что вы больше не богатой, леди Грейс». «Совершенно верно», — улыбнувшись, согласилась королева. «Отлично сказано, Мазу». «Правду говорят, что ее улыбка волшебная. Сразу чувствуешь себя в тепле и безопасности». Королева взяла мои руки в свои. «Леди Грейс, я несказанно благодарна за все» что ты сделала за эти несколько дней. Ты, простая фрейлина, к тому же совсем юная, с помощью своих друзей спасла жизнь сэру Чарльзу, разоблачила козни его брата и нашла убийцу сэра Джеральда. Не всякому мужчине из моего окружения это под силу. Так что, будь уверена, я не оставлю тебя, награжу по заслугам и найду более достойного хранителя твоему состоянию». Я кивнула и шепнула ей на ухо и я могу вам помочь, Ваше Величество, раскрывать тайны двора». Королева засмеялась и тоже прошептала. «Ты будешь моим тайным осведомителем, берегитесь злодеи». Я была в восторге. Ведь осведомитель — это тот, кто выслеживает врагов государства и королевы, разоблачает шпионов и убийц. Это так интересно. «Но будь осторожна, Грейс», — предупредила меня королева, слегка нахмурившись. «Я все-таки считаю, что моя фрейлина...» Должна вести себя так, как подобает ей по рождению. Больше никаких ночных путешествий по реке без крайней необходимости. — Хорошо, Ваше Величество, — покорно ответила я. Тогда королева снова улыбнулась, прижала меня к себе, а потом отослала в наши покои, а миссис Б. сделала мне горячий посет, чтобы я крепче уснула, который я до сих пор не выпила, и он, наверное, остыл. Его мне принесла Мэри Шелтон и даже поделилась своим замечательным миндальным печеньем. А я и не знала, что она такая добрая. И даже леди Сара была ничего себе. Я чувствую себя так странно, вдруг перестав быть богатой, но... Снова пришлось прерваться. Ко мне заглянули сэр Чарльз и доктор Кавендиш. Сэр Чарльз выглядел... и пах гораздо лучше. Он переоделся, побрился, его синяк был чем-то смазан. «Леди Грейс», — сказал он, — «правда ли, что лорд Уорси растратил все ваше состояние?» Я кивнула, вздохнув. Но королева обещала мне помочь, и еще она сказала, что не станет отсылать меня от двора. «Моя дорогая леди Зеленые Рукава», — улыбнулся сэр Чарльз, — «знаете ли вы, что если случается убийство, все деньги и вся собственность убийцы переходят к ближайшему родственнику жертвы?» Я кивнула. «Да, я об этом слышала, но какое-то имеет отношение ко мне». «Так вот», — продолжал сэр Чарльз, «отец сэра Джеральда был кузеном моей матери, так что я его наследник».